Ремедио знала, что сколько бы времени она не уделяла учёбе, она никогда не сможет преуспеть в науках. По этой причине она потратила всё своё время на совершенствование своих боевых навыков, просто поняв, что она более талантлива в этой области. После этого она стала величайшим воином этой нации. А сейчас инстинкты паладина Ремедио с Кастодио кричали в ней. Уклонение Йолдбоофа, не было случайностью. Он продолжал показывать тщеславие, потому что его сила позволяла это ему. Лишь немногие люди могли сражаться в предстоящей битве, и ей было необходимо еще больше укрепить себя при помощи магии. Инстинкты Ремедиус никогда не подводили ее в подобных моментах. Назад! Всем назад! Нет же! Отцепите его! Этот демон очень силен! сказал это, она отступила вместе со своими людьми. Ее подчиненные отступили дальше, чем она. Но Ремедиус не могла отойти на такую же дистанцию. В лучшем случае она могла продвинуться на 4 метра назад на дистанцию, с которой она сможет достать его одним шагом, а затем зарубить его. Ялдоуф размял свои плечи. «А, эта девочка как разъяренный бык, что с тобой? Неужели ты так реагируешь на красный цвет?» Ремедиус проигнорировала насмешку демона, и войска во главе с Келлард и Калкой появились в ее поле зрения. Потрясенные видом Ремедиус, вступившие в сражение с Ялдвоофом, они поспешили. Ялдвооф повернулся лицом к Калке, демонстрируя свою беззащитную спину Ремедиус. Однако ее инстинкты говорили ей, что Ялдвооф может просто выжидать, пока она нападет на него сзади, и поэтому она стояла на месте. «Вы двое! Он очень силен! Если вы не отозовете своих людей, они умрут понапрасну!» Они сразу ответили на крик Ремедиус и были единственными, кто шагнул вперед. Ремедиус держалась на расстоянии от Йолдваофа, обходя его, пока не стала напротив их двоих. «Ремедиус, пожалуйста, не переусердствуй!» «Она права, сестра! Почему бы тебе не атаковать его вместе со всеми одновременно?» Слушая раздававшиеся за спиной их приглушенные голоса, Ремедиос неотрывно следила за Елдваофом. Возможно, он планировал использовать свою разрушительную способность. Если бы он сделал подозрительное движение, она бы тут же рванула к нему, чтобы нанести удар. Однако Елдваоф не подавал ни намека на действие. Его расслабленный внешний вид раздражал ее. «Я должна, я обязана сразить его». «Так ты и есть, Елдваоф?» То, как он пожал плечами в ответ на вопрос Калки, лишь сильнее ее разозлило. Каждая деталь в этом демоне все сильнее выводила ее из себя. Так и есть. Твоя рабыня атаковала меня без единого слова. Представь, что могло произойти, перепутай она меня с кем-то. В любом случае, меня больше заинтересовало то, что в священном королевстве есть неспособные к человеческой речи варвары. Ах да, просто чтобы убедиться, могу ли я спросить, не вы ли правящая святая королева? Так и есть. «Не стоит говорить ему свое имя, госпожа Калка!» Ремедиус направила острие своего меча на Елдваофа. «Вам нужно знать лишь то, что он Елдваоф, а единственное, что мы должны сделать, убить его и отправить обратно в ад. Разговоры с ним лишь отравляют язык!» «Ах, Ремедиус, мы разговаривали...» Ремедиус наклонила на бок голову, услышав растерянные слова Калки. «Разве она когда-нибудь так говорила?» «Судя по волне жара и невероятной силы, пробежавший по всему ее телу. Скорее всего, Келлард из задних рядов использовала заклинание. Ее предыдущая атака не удалась, но сейчас она была уверена, что теперь сможет его достать. В эту секунду Ремедиус подумала, вот оно, разговоры все-таки выиграли им время. И все же я великодушен, поэтому желаю с вами немного поговорить. У вас есть вопросы? Ялдвоу прикоснулся рукой в области возле глаз на своей маске, Такое движение Ремедиус часто видела в исполнении Калки, Келлард и ее замкомандующего. «И, пожалуйста, подготовьтесь как следует. Ваш вид и того, как отчаянно вы готовитесь меня одолеть, просто жалок. Вы лишитесь своих жизней силой, которая превосходит всех вас вместе взятых. И это зрелище станет еще большим отчаянием для тех свидетелей, кто увидит все своими глазами». Какое же замечательное получится представление. Я не позволю этому случиться! Прости, Ремедиус, но не могла бы ты немного помолчать? В голосе Калки были слышны стальные нотки, и Ремедиус замолкла. Тон изменился едва заметно, но опыт подсказывал ей, что Калка была очень зла. Ремедиус, отойди назад! Но если я отступлю, я не смогу ничего предприменять, если он что-нибудь выкинет. Все в порядке. Я не стану атаковать до тех пор, пока мы не закончим разговор, или вы не нападете первыми. Как будто мы поверим словам демона. Ремедиус. Поняла. Ремедиус отошла по команде, и ее сестра прошептала ей через забрало шлема. Госпожа Калка пытается узнать как можно больше о противнике. Не обращай внимания на слова демона, что говорит этот демон, и потерпи. Ремедиус недовольно поморщилась. Ее противником был демон. В таком случае следовало учитывать, что все его слова могли быть ложью. Если ринуться вперед и немедленно его зарубить, можно сэкономить у сил и нервных клеток. С другой стороны, препятствовать ее госпоже означало передать ее доверие. Поэтому ей только и оставалось, что покрепче сжать кулаки и терпеть. Итак, император демонов ел ов. Я хочу спросить кое-что. Зачем ты здесь? «Если желаешь разрушить эту страну, почему не выдвинулся вместе с армией поллюдей? Или, может быть, ты...» «Хватит, не надо больше слов. Я уже догадываюсь, к чему ты ведешь, и ты ошибаешься. Я пришел сюда вовсе не для переговоров». Приглушенное ясно послышалось от Калки, стоявшей за Ремедиус. Прозвучало это откровенно разочарованно. «Есть две причины, по которым я прибыл сюда один». Во-первых, потому что есть две большие разницы, погибнете ли вы в хаотичной битве против полчишь-пол -пол людей или от моей руки. Во втором случае, вы попадете в еще больший ужас и поймете всю безысходность ваших действий. Во-вторых, я здесь для того, чтобы избежать ошибок, совершенных мной в королевстве. Я не ожидал встретить воина равного мне по силам. Поэтому я и пришел сюда один. «Увидеть, найдутся ли здесь равные мне?» «А ведь могут и найтись, знаешь?» «А, в этом-то я уверен, таких нет. Для этого я и дал вам столько времени. Если бы кто-то такой и существовал, он наверняка был бы в этом городе, бок о бок самым важным человеком в этой стране. И все же я никого не нашел, в том числе среди прячущихся здесь трусов». «Ублюдок, хочешь сказать, что мы слабее, чем тот воин?» Ремедиус не смогла сделать вид, что не слышала этих слов. Они заставили ее забыть о сдержанности и кричать со злостью. Слова Калки и сестры уже давно вылетели у нее из головы, но приказ не нападать едва сдерживал ее на месте. Именно это я и сказал. Или ты еще и плохо слышишь? Это все, что вы хотели узнать, ваше святейшее величество? Остался последний вопрос. Ангелы вперед! Мощный голос Калки заполнил площадь. И ангелы, стоявшие по периметру и прятавшиеся среди священников, расправили крылья и взмыли в воздух. Пять ангелов, призванных заклинателями третьего уровня – архангелы пламени. Еще двадцать призванных магией второго уровня – ангельские стражи. И единственный ангел, призванный калкой, еще до прибытия на площадь – княжество мира. Хотя она не помнила, какими силами обладали все ангелы, она знала, что призванный калкой княжество мира – Мог использовать низкоуровневые божественные заклинания и способности наподобие защиты от зла, покарать зло, массовая тишина, потому что часто видела его призыв. Почувствовав вокруг себя жажду убийства, Ремедиус поняла, что можно больше не сдерживаться и рванулась в атаку. Обычно жрецы поддержали бы ее атаку заклинаниями, но в этот раз этого не произошло. Возможно, они экономили ману для призыва ангелов. Ремедиус использовала один из навыков ее класса – убийца зла. Божественная сила, исходящая из ее клинка, усилилась. В этот момент пятеро авантюристов внезапно появились позади Ялдваофа. По всей видимости, они использовали магию невидимости, чтобы приблизиться к нему. Правда, она не знала, почему они вдруг стали видимы. Хотя она слышала о заклинании невидимость, ей было неведомо, как она действовала или как она может быть развеяно. Ялдваоф никак не отреагировал на неожиданно появившихся противников. Нет, не было похоже, что он их заметил. В этот момент она задумалась, не ошиблась ли насчет ауры устрашения, исходящей от Ялдваофа. Или может здесь была лишь его иллюзия или копия, а настоящего здесь и не было? Нет, она отбросила эту догадку, такого не может быть. Ее инстинкты, ее способность чувствовать зло кричали ей, что Ялдваоф был здесь» прямо перед ней.